Это все не со мной. Дождавшись с Иваном Петровичем его сменщиком, мы поехали в отделение полиции. Рассказав в дежурной части всю ситуацию, я была направлена в кабинет к Ну что ты сразу не вызвала никого? Надо было утра дождаться. У меня телефон разрядился. Неоткуда было позвонить. Сама поди рассчитаться с ним хотела, чтобы бабло не платить. А теперь жаловаться пришла. Изнасиловали ее. Парень сидел за столом и насмехался надо мной. На вид ему было не более 22 лет. Молодой борзый щенок. По какому-то праву вы так со мной разговариваете? А как с вами с шлюхами разговаривать еще? Понаехали сюда, будто она резиновая. А теперь бегают, жалуются, заявы пишут. Вы что себе позволяете? Взбесилась я. «Во-первых, я коренная москвичка, а во-вторых, никто меня не насиловал, он только пытался». «Ох ты ж красава! Коренная! Да такая же коренная, как я балерина!» В это время в кабинет вошел более взрослый мужчина в форме с капитанскими погонами. «Слышь, Вадик, отстань, а?» «Анна Павловна?» – мужчина обратился ко мне. «Да, это я». «Я вас слушаю. Расскажите, пожалуйста, о мужчине, который вас вез и где это место, где он остался». «И да, не обращайте внимания на этого». Мужчина кивнул в сторону коллеги. Я рассказала капитану про таксиста. пыталась вспомнить все черты его лица. «Ну точно, это Ребренко. Вадик, распечатай мне фоторобот. Взглянув на черно-белую картинку, я замерла. С листа на меня смотрели жуткие глаза маньяка. Я запомнила их настолько, что, наверное, они мне будут сниться. Анна Павловна, похож тут таксист на это изображение. Сомнений не было. Да, это он. Вздох все-таки, падла. С радостью и одновременной досадой проговорил капитан. Вадик, собирай группу. Надо ехать на место, на опознание. И обзвони прошлых потерпевших. Надо в им. На опознание тоже. Михалыч, «А чё я-то? Болтаешь много, и не по делу!» Мы с капитаном вышли из кабинета и направились к выходу. У дежурной части сидел Иван Петрович и ждал нас. «Ну что? Как дела?» Все хорошо вроде. Сейчас тот самый лес поедем, показать место. Я могу быть чем-то полезен?» «Да. Вас нужно допросить в качестве свидетеля». «Что девушка к вам обратилась и рассказала все, как было?» «Для того, чтобы у прокуратуры сомнений не было», обратился капитан к Ивану Петровичу. «Вы что, мне не верите?» – тихонько отозвалась я. «Верим, конечно, верим. И даже готова вам спасибо сказать, что тварь эта сдохла там в лесу. Но должны понимать, что всякое действие должно быть отражено на бумаге. Понятно? Понятно». Потом мы поехали в поле, где осталась машина таксиста. Я отказывалась выходить из полицейской машины, не хотелось вновь видеть лицо негодяя. Настаивать не стали, так как таксист действительно оказался маньяком, которого искали около месяца по всей области. Потом меня снова привезли в отделение, где молоденькая следователь опросила меня и к вечеру разрешили ехать домой. Не знаю как, но к вечеру я добралась до своей квартиры. Подходя к подъезду, я по привычке посмотрела на родные окна в надежде, что там горит свет и Юра дома, но там было темно и тихо. Войдя в квартиру, я убедилась, что там никого нет. Потом я поплелась в душ и минут сорок стояла под струями воды, так хотела смыть себя всю грязь последних дней. После душа я уселась на диван и, наконец-то, включила уже заряженный телефон. Мне пришли оповещения о том, что мама звонила. Мне всю ночь, с интервалом в двадцать минут. Бедная мамочка, она всю ночь не спала. Я позвонила ей. «Мамочка, это я». «Аня, девочка, как хорошо, что ты позвонила!» «Что у тебя с телефоном? Я всю ночь не спала и весь день как на иголках». «Мамуль, прости меня, что заставила поволноваться. Я дома, в квартире, все хорошо». Просто телефон разрядился еще вчера, когда я от вас уехала. Не волнуйся, правда. Я не хотела рассказывать ей о пережитом. Не нужно волновать ее лишний раз. Когда ты приедешь? Позже, мамочка. Разберусь тут с делами и приеду. Поговорив с мамой, я получила еще одно уведомление о том, что ночью, в то самое время, пока я ползла по ледяной трассе, мне звонил Юра один раз. Я собралась ему перезвонить, но остановилась, глядя на экран телефона. Что я ему скажу? Спрошу, что он хотел? А вдруг он хотел сказать, что подал на развод? Я не готова это услышать. А если хотел поговорить, то набрал бы еще и еще. Тем более, что он явно получил уведомление о том, что мой телефон появился в сети. Отложив трубку на диван, я пошла на кухню и налила себе бокал вина. Выпив его залпом, я поняла – что мне мало, и, забрав с собой бутылку, ушла в комнату. Напившись вдрызг, я уснула на диване с бокалом в руке. Проснулась от какой-то возни в квартире, открыла глаза и увидела Юру. Он ходил по квартире с большой спортивной сумкой и складывал туда свои вещи. «Привет», – тихо сказала я, расправляя свои затекшие конечности. Я смотрела на мужа, как побитая собака, глазами, полными отчаяния и боли. «Ага, привет!» С нескрываемым раздражением и брезгливостью проговорил муж. «Ты, как всегда, решаешь проблему бутылкой?» Он кивнул в сторону валявшейся у дивана пустой бутылки. «Что ж, не мудрено!» «Юр, зачем ты так? Это совсем не то, что ты подумал». «Слушай, мне, наверное, надо к психиатру обратиться, что слишком часто я думаю что-то не то. Впрочем, мне плевать» то я подумал или нет. Мне вообще все равно, как ты будешь прожигать свою жизнь. Хоть запейся, хоть и стаскайся напрочь, мне все равно. Нет. Что нет? Тебе не все равно, я знаю. Пытаясь вывести на разговор, проговорила я громче него. Что ты можешь знать? Ты, которая убеждала меня месяц назад, что я сам разрешил тебе трахаться с начальником да еще участвовал в этом. Ты, которая устраивала случки со своим кабелем прямо у меня под носом, через стенку. Ты лгала мне два года, а теперь ты говоришь, что сама за меня все знаешь. Какая же ты? Юра не договорил, но мне и так было понятно, что он имел в виду. На последней фразе он стукнул кулаком в стену и вышел из комнаты. Я не оставляла идеи поговорить с ним, несмотря на то, что еще на днях я планировала первой подавать на развод. Увидев мужа, поняла, как я не хочу его терять, хотя уже и так ясно, что потеряла. «Юра, давай поговорим!» — крикнула вдогонку я. «О чем?» — он снова вошел в комнату. «О чем мне с тобой разговаривать? Ты снова станешь оправдываться. Хочешь унизить меня еще больше?» «Нет, я хочу...» Я замолчала. Я не знала, как сказать. В общем, я не хочу, чтобы ты уходил. Офигенно! Ты хочешь, чтобы я остался, и ты будешь продолжать помогать мне отращивать рога? Нет уж, увольте. Нет, Юрочка, я прошу тебя, не уходи, прости меня. Не знаю, что на меня нашло, но я упала на колени и поползла в коридор к мужу, захлебываясь слезами. Я прошу тебя, останься. Я клянусь, что больше никогда даже не посмотрю в сторону другого мужчины. Хочешь, я уволюсь с работы и устроюсь туда, где только женщины, чтобы не вызывать у тебя тревоги? Встань с колен, ты смешна. В голосе мужа звучал холодный металл, как тогда, в больнице, когда мы виделись в последний раз. А я в своем унижении дошла до края и вцепилась в штанину, держа его, Я прошу тебя, прости меня. Я не смогу без тебя жить, понимаешь? Я умру, если ты уйдешь от меня. Хочешь, побей меня. Я это заслужила. Ну, только не уходи. Перестань унижаться, не умрешь. За месяц же не умерла, и теперь не умрешь. Он сел на корточки близко ко мне. Я уже была обрадовалась, но Юра проговорил. Ты убила во мне все. Ты поступила, как конченная тварь. Я больше не хочу тебя знать. Я подал исковое заявление в суд и написал еще одно о том, что не буду участвовать в процессе. Я надеюсь, что это будет последняя наша встреча», процедил Юра сквозь зубы. В его голосе было столько ярости и ненависти, что мне стало страшно. И не зря. Вставая с колен, муж ударил меня по щеке и молча вышел из квартиры, прихватив с собой сумку с вещами.